Глава 8 Дольче Вита. Улицы, встроенного в скалу туристического города, казалось, никогда не оставались безлюдными. Несмотря на ранний час, просторная терраса площади 9 апреля уже принимала первых путешественников. Туристы позировали для фото на фантастически прекрасном фоне. Белые точки яхт рассыпались жемчужными бусинами по лазурному, будто с глубины подсвеченному морю, а виднеющийся вулкан Этна, угрожающий, пускал дым. Лоренцо с удовольствием втянул пока еще сохранивший ночную свежесть воздух и одним глотком выпил свой эспрессо. На острове Ре было хорошо, но я рад вернуться в Таурмину. Я тоже успел соскучиться по Сицилии, особенно по Аранчине. Вторил ему Фабьен, уткнувшись в телефон. Зато устриц и сыра мы наелись на год вперед, удовлетворенно подметил Лоренцо. Кстати, ты не забыл зарезервировать столик на обед? Вчера же при тебе звонил. Попросил с самым лучшим видом. Да, точно, я забыл. Молодой человек взглянул на часы и только в этот момент заметил, что в торопях забыл их завести. И потому. Имея на запястье швейцарский аксессуар, равный по стоимости новенькой малолитражки, был вынужден развернуться, чтобы увидеть средневековую часовую башню позади себя. Недовольный прежде всего самим собой проворчал. а -то опаздывают!» Оторвав взгляд от экрана, Фабиен ответил. «Они несколько минут назад прислали сообщение, что припарковались и вошли в ворота катания». «А, ну, значит, сейчас подойдут». Лоренцо снова оглянулся и увидел приближающуюся Читу Риччи. Матильда, уже успевшая очароваться колоритным городом, чуть приотстала от мужа и восторженным взглядом рассматривала площадь и здания. Её восхитило архитектурное многообразие, удивительным образом прекрасно гармонирующее между собой. Таурмина казалась игрушечной, но в то же время здесь ощущалась атмосфера древности и следы римских, арабских и нормандских культур. Винсан нашел глазами Фабьена и Лоренцо, взял залюбовавшуюся жену за руку и поспешил к ним. «Какие у нас планы на сегодня?» спросила Матильда, предвкушая приятный день. «Вы говорили, что Шанталь с Александром должны подъехать около полудня, а сколько времени они пробудут с нами? поинтересовался Лоренцо. «Около трех часов. У них тур одного дня. Сначала Таурмина, здесь мы вместе пообедаем, а затем они отправляются к Этни, а после вулкана отплывают на Мальту». «Значит, сюда приедут на автобусе?» Матильда кивнула. «Обычно туристические автобусы паркуются около ворот Мессина». «Пам-пам-пам!» в задумчивости. Лоренцо легонько похлопал ладонью по кулаку. «Что ж, превосходно. Сейчас мы можем посетить греческий театр, построенный в III веке до нашей эры. После этого как раз должны подъехать Шанталь с Александром. Мы их встретим и пойдем обедать. А дальше посмотрим по оставшемуся времени и решим. Все согласны?» Одобрив план, ребята направились к греческому театру. Идущие впереди Фабьен и Лоренцо постоянно оглядывались и рассказывали о местных архитектурных памятниках. Порой молодые люди начинали спорить о годе постройки того или иного здания или о том, какая в точности ширина у самой узкой улочки города, превратившейся в местную достопримечательность. Подловив момент, когда вокруг не оказалось желающих запечатлеться в ее арке, Фабьен попросил Лоренцо измерить ее своими плечами. «Вот смотри, твои плечи влезли, а они уж точно шире 40 сантиметров». «Значит, сантиметров 60 максимум. Я же и не доказывал, что ты ошибаешься. Я просто предполагал, что еще меньше». «Теперь ты убедился, что я всегда прав», — рассмеялся Фабьен. От возмущения у Лоренцо перехватило дыхание. «Так и всегда». Лоренцо и Фабьен бесконечно о чем то спорили. что не мешало им, а скорее подзадоривало и тем самым еще больше укрепляло их чувства. Подобная странность наблюдалась и за супругами Риччи, обожавшими потрунивать друг над другом. Возможно, кому-то такие шутки показались бы странными, но Венсан и Матильда ни за что на свете не отказались бы от воодушевленного состояния, которое испытывали во время этих дурачеств. Можно влюбиться в красоту, ум или различные качества характера. Но любить долгие годы позволяет неопределенный набор положительных черт партнера, а те эмоции, что он нам дает. Если реакции двух людей, объединяясь, создают огонек приятный обоим, то, скорее всего, им захочется пронести его до конца своих дней. У каждой пары такой огонек выглядит и горит по-своему, и не обязан вписываться в стереотипы посторонних об идеальных отношениях. Хорошо гейм. «Когда ссорятся между собой, могут подраться», — иронически вклинился в спор молодых людей Винсан. Матильде шутка показалась неуместной, и она пихнула мужа локтем в бок. «Ай, это что, вызов?» «Вынужден отказать. Силы неравные». «Как хочешь, но я могла бы драться в полсилы, чтобы сильно тебя не калечить». Винсан расхохотался. «И все равно слишком страшно». Рассматривая каждую деталь на нарядной пешеходной улице, ведущей к античному театру, Матильда все больше убеждалась, что не зря Таурмину называют «жемчужиной Сицилии». Здесь прекрасно сохранилось множество зданий, сложенных из натурального камня, радующих своим первозданным видом гостей и жителей города. Не менее очаровательно смотрелись и оштукатуренные фасады домов — оранжевых, розоватых или желтых оттенков. Первые этажи были заняты магазинами, небольшими барами, туристическими лавками и кондитерскими. На украшенных цветами балконах девушка заметила диковинные вазы в виде человеческих голов и решила поинтересоваться, с чем связан столь необычный дизайн. «Существует легенда», — начал Лоренцо в своей естественной манере, словно не рассказывая, а пропевая слова. что примерно в тысячесотых годах, в период господства мавров на Сицилии, в Палермо жила необычайно обворожительная девушка. Красавица почти всегда была дома и целыми днями ухаживала за растениями на балконе. Однажды мимо проходил молодой мавр, который, как только увидел сицилийку, сразу в нее влюбился. Мужчина без промедления вошел в дом девушки, чтобы признаться ей в любви. Поражённая таким пылом, Сицилийка ответила Мавру взаимностью. И между ними завязался бурный роман. Ничего не предвещало беды до того дня, когда девушка случайно узнала, что у возлюбленного на родине остались жена и дети, к которым он собирался вернуться в ближайшее время. Обманутая Сицилийка решила отомстить негодяю. Последний раз, подарив ему свои ласки, она дождалась, когда Мавр уснёт, И, не мешкая ни минуты, отрубила предателю голову. И правильно сделала, одобрила Матильда, игриво глядя на мужа. Венсан комично изобразил дрожь в теле и голосе. Полностью согласен. Вполне заслуженная кара. Но это еще не все, продолжил Лоренсо, напустив в голос таинственности. Покрутив голову в руках, сицелейка нашла ей применение. Использовать отрубленную часть бывшего в качестве вазы. Посадив туда базилик, заметила, что растение стало пышнее прежнего. Соседи девушки тоже обратили внимание, как благотворно воздействует ваза на рост базилика, и заказали себе у местного гончара такие же из керамики. А вскоре мода на вазы в форме головы мавра распространилась по всему острову. И как мы видим, Они так и прижились на балконах сицилийцев. «Есть еще и вторая легенда о голове Мавра», — заявил Фабьен. «Мне она кажется более правдоподобной». Anyway, теоретически, такое могло случиться в реальности». Винсан и Матильда с интересом посмотрели на Кузена, ожидая другую версию. Фабьен показал на один из балкончиков, на которых красовались две керамических головы. «Посмотрите». Одна глава мужская, того самого Мавра, а другая женская, его возлюбленной. По второй легенде, сицилийка была аристократкой, закрутившей роман с арабом совсем неблагородного происхождения. Такой союз считался шеймом для девушки, и потому, когда об их отношениях стало известно общественности, молодых людей приговорили к казни и отрубили им головы. А чтобы предостеречь других от запретной любви, и подчеркнуть непристойность поступка ловеров, из их голов сделали горшки для цветов и выставили на всеобщее обозрение. А ведь подобное действительно могло произойти в те времена. Насколько дикий был народ? Покоробилась Матильда. Хотя есть люди, которые и теперь остались такими же дикими и свирепыми в некоторых вопросах, особенно тех, что их вообще не касаются. Ее муж охотно дополнил. Свои насущные и важные проблемы мозгов не хватает решить, и чтобы хоть как-то отвлечься, ищут на ком выместить злобу. Шанталь была рада встрече с друзьями, но никак не могла выбросить из головы странное поведение своего парня этим утром. Когда она предложила посвятить один день их мальтийского отдыха, поездки на Сицилию, Александр вроде бы оживился. Но как только пара села на скоростной катамаран, стал жаловаться на плохое самочувствие. Высадившись на берег, хотел снять номер в гостинице, чтобы отлежаться, пока Шанталь будет общаться с друзьями и восходить на этну. Все плавание девушка настаивала на том, чтобы остаться с Александром, раз уж ему не здоровится. Однако он не хотел стать причиной того, что в этот раз Шанталь не встретится с друзьями и не исполнит свою мечту — побывать на действующем вулкане. В итоге... Номер в гостинице снимать не стали и поехали вместе. Складывалось впечатление, что Александр капризничал или же хотел избежать встречи с ее друзьями. Несмотря на то, что ее спутник обладал привлекательной внешностью и, казалось, должен был излучать самоуверенность, Шанталь заметила, что, очутившись в компании, Александр стесняется и даже краснеет, когда с ним кто-то заговаривает. «В сущности, это мило». Не часто встретишь не испорченного женским вниманием и самолюбованием красавца. И все-таки он переборол себя и поехал со мной. Размышляла Шанталь, глядя на порозовевшие щеки своего парня. Девушка решила простить любимому, невинное утреннее притворство, и не омрачать этот день обидами. Тем более, что съеденная порция свежайших морепродуктов значительно подняла ей настроение. Венца, напомнившись, что увлеченный беседами так и не поинтересовался впечатлениями о Мальте, обратился прежде всего к Александру. Мужчина желал наладить с парнем лучшей подруги непринужденное общение, не сложившееся во время их первой встречи. Но Александр не успел открыть рта, как Шанталь уже начала отвечать. «Да, очень крутое место, но следующий отпуск проведем на Сицилии, обещаю», подмигнула она другу. «Мы пока мало что видели». но поражает, как здесь все буйно растет и цветет. На Мальте ландшафт выглядит немного иначе. Пока мы ехали в автобусе, мне подумалось, вероятно, когда Бог занимался местным озеленением, то споткнулся о каменистые Мальтийские острова, и его ведро с землей полностью опрокинулось на Сицилию. Ну а что мы делаем, когда спотыкаемся? Злимся не на себя, что не смотрим под ноги, а на предмет, который оказался на нашем пути. Видимо, так получилось и в этом случае. Создатель взял лишь горсть земли и в обиде кое-как швырнул ее на Мальту. При этом получилась своя особенная красота. Вот что значит прикосновение Всевышнего. Хоть так, хоть эдак, а все равно выходит красиво. «О, Шанталь!» — укорил Лоренсо. «Вержини и Пьер упали бы в обморок от твоих фантазий о боге с ведерком. Шанталь пожала плечами. «Хоть Лакруа порой утомляет нервоучениями, но с чувством юмора у них все в порядке. Не знаю, как насчет Пьера. Он бывает немного отмороженным, но Вержини мне кажется вполне нормальной». «Кажется, здесь ключевое слово», — проворчал Фабиан. Винсан решил заступиться за давнюю приятельницу их семьи. «Конечно, у них своеобразный взгляд на некоторые вещи. Вот мы и спорим постоянно». А так, Лакруа, симпатичные люди. Я после этих полемик, как после трех часов в тренажерном зале, фыркнул Фабьен. Кстати, насчет тренажерного зала, перевел тему Лоренса. С завтрашнего дня надо снова начинать нормально заниматься. Мы так разъелись за эти три месяца во Франции. Все дружно обратили удивленные взгляды на мускулистые торцы Фабьена и Лоренса. Напротив. «Вы будто эти месяцы только и делали, что мышцы качали», — успокоил их Винсан. «Да, вы действительно выглядите потрясающе, и цвет лица сияющий. Так держать», — подхватила Матильда, радуясь легкости характера Лоренцо и его умению неназойливо разрядить атмосферу. «Пожалуй, тогда позволю себе десерт», — расплылся в польщённой улыбке Фабиан. До отъезда к Этне осталось совсем немного времени. Поэтому, выйдя из ресторана, Шанталь решила успеть забежать в пару магазинов и купить что-нибудь на память. Но направилась девушка не в сувенирную лавку, а в магазин известной итальянской марки, производящей сумки и прочие аксессуары. Шанталь считала, что олеповатые безделушки вроде магнитов только уродуют современный стильный холодильник. Устаревшие же модели, облепленные доказательствами поездок в страны и города, сообщают либо о преклонном возрасте, либо о полном отсутствии вкуса своего владельца. По этой причине из путешествий Шанталь привозила не статуэтки и кружки с традиционными атрибутами посещенной страны, а украшения, туфли и различные аксессуары. Чаще всего купленные на память вещи девушка могла с тем же успехом приобрести рядом со своим домом. Впрочем, для нее в первую очередь было важно не происхождение предмета, а связанная с ним память. Шанталь остановила свой выбор на миниатюрной бежевой сумке из телячьей кожи на длинном ремешке в виде металлической цепочки. А ее спутник присмотрел для себя портмоне в стиле Color Block из текстурированной кожи, которой Шанталь в качестве подарка собралась оплатить вместе с сумкой. Однако Александр не позволил этому случиться, успев первым вставить свою банковскую карту в терминал. Девушка оценила щедрый жест возлюбленного и искренне поблагодарила его за обновку. В их паре личные покупки каждый оплачивал самостоятельно, а общие расходы, за исключением счета в ресторане, делились пополам. Александр зарабатывал вдвое меньше своей преуспевающей девушки и, как ей казалось, немного комплексовал по этому поводу. Поэтому Шанталь старалась балансировать между тем, чтобы не оставить Александра без цента в кармане, и тем, чтобы периодически позволять ему чувствовать себя рыцарем. Отыскав друзей неподалеку от магазина, они продолжили прогулку по городу. Остановившись на уютной площади, Лоренцо начал рассказывать про замысловатый барочный фонтан XVII века. Самую верхушку сооружения украшал символ Таурмины — коронованный кентавр со скипетром в правой руке и державой в левой. По четырем сторонам фонтана располагались четыре колонны, увенчанные скульптурами лошадей с рыбьими хвостами. Вода, льющаяся из ртов мифических животных, должна была наполнять мраморные чаши под их головами. Однако теперь люди и птицы могли напиться свежей воды только благодаря одному из четырех морских коней. Шанталь попросила Александра сфотографировать ее на фоне фонтана и обратилась к Лоренцо. Мы, наверное, не успеем обойти всю Таурмину. Это было бы, возможно, непросидимо так долго в ресторане. Город построен ярусами. Обойти его весь за один день, конечно, можно, но утомительно. Значит, в другой раз...» — беззаботно прощебетала Шанталь. «Кстати, я заметила, что у многих здесь на дверях висят украшения с изображением головы с ногами. Кажется, я видела подобный кулон у Матильды. Что это значит?» Лоренцо рассказал Шанталь про традиционный сицилийский оберег. А Матильда спросила. «За сегодняшний день мы успели увидеть множество прекрасно сохранившихся старинных церквей и часовен. Да и вообще, насколько я знаю, большинство сицилийцев и сейчас являются глубоко верующими католиками. Но как при этом они умудряются столь неистово придерживаться суеверий? «Сицилийцы хитрые!» «Искренне верит во все, что им может помочь», то ли серьезно, то ли шутя, ответил Лоренцо. «А, собственно, с чего это показалось мне странным?» Сама на себя удивилась Матильда. Среди ее родственников и знакомых в России было много религиозных и одновременно суеверных людей. Девушка нашла, что в этом сицилийцы определенно схожи с русскими. В Сицилии на дверь вешают тринакрию, а в России наизнанку одежды подкалывают булавку. Матильда придерживалась мнения, что можно использовать любые варианты, если на сердце от этого спокойнее. Сама же не могла заставить себя всей душой поверить ни в одну, ни в другую силу. Между тем, с детства обученная суеверным правилам, машинально продолжала придерживаться некоторых из них. Однако, переехав во Францию, она поняла, что плевать на черта через левое плечо все же стоит отучиться. И даже если этот жест был фигуральным, и не подразумевал реального обрызгивания слюной, ничего не знающие о славянских способах защиты от сглаза западные европейцы в этот момент смотрели на нее с недоумением. Уж совсем не укладывался в их сознании образ утонченной девушки, которая в ответ на комплимент начинает плеваться. Неудобно вышло и при первой встрече с французским почтальоном, пытающимся вручить посылку через порог. Мужчина стоял вплотную к двери, и Матильда посчитала невежливым просить его сделать шаг назад, чтобы иметь возможность выйти из дома и принять коробку. Поэтому, не придумав ничего лучше, решила сама протиснуться через дверной проем, почти полностью занятый почтальоном. Удивленный разносчик застыл, ошарашенно косясь на пролезающую мимо него хозяйку дома. Оказавшись на улице, Матильда смущенно улыбнулась и вытянула руки, чтобы взять посылку. Только в этот момент девушка поняла, что разумнее было просто попросить почтальона войти внутрь. Хотя и эту просьбу вечно спешащему разносчику пришлось бы объяснять. С тех пор, вопреки суевериям, посылки она принимала через порог. Вначале было сложно себя пересилить, но увидев, что ничего страшного ни с ней, ни с почтовым курьером не случается, с облегчением забыла про замороченную примету. Шанталь обратилась к Венсану и Матильде. «Вы уже поднимались на Этну?» «А оно мне надо туда карабкаться», — задал риторический вопрос Винсент. «Я и отсюда вулкан вижу. Посмотрю я в одну из дырок, в которой вряд ли что-то видно, а потом обсыпанным пеплом вниз тащиться. Что мне это даст?» «Зачем же карабкаться?» — возразила Шанталь. «Там фуникулеры есть». «А я бы хотела», — не поддержала мужа Матильда. Мне интересно подняться на вулкан и заглянуть в его центральный кратер. Но, насколько я поняла, благодаря канатной дороге и внедорожникам можно подняться до определенной высоты и увидеть боковые кратеры. А до центрального все же придется подниматься самостоятельно». «Да, я тоже так поняла», — согласилась Шанталь. «Но для первого раза мне пока этого хватит». Фабьен построил оптимистичные планы. «Когда в следующий раз соберемся вместе, надо будет устроить полет на Детне на вертолете. Тогда сможем увидеть центральный кратер. Не нужно будет карабкаться и рисковать быть обсыпанными пеплом», — подмигнул он кузену. Проводив Шанталь и Александра до автобуса, Фабьен с Лоренцо предложили своим гостям посмотреть крошечный островок Белла, до которого вела тонкая песчаная полоса, омываемая морскими водами. Винсан и Лоренцо отказались мочить ноги, оставшись ждать на берегу большого острова. Аккуратно закатав свои льняные брюки и скинув эспадрильи, Фабиен поддержал Матильду, пока та расправлялась с тонкими ремешками на своих сандалиях. Подготовившись к переходу, они взяли обувь в руки и направились любоваться природным заповедником. «Ты уже придумала, чем заняться? Ты говорила, что хочешь найти работу или открыть небольшой бизнес», полюбопытствовал Фабиен. Пока нет идей. По образованию я архитектор, но не уверена, что смогу реализоваться по этой специальности. Действительно, здесь это не просто. Можно сказать, что Лоренцо работает в смежной области давно, но и его клиентами далеко не всегда являются сицилийцы. Благодаря хорошим рекомендациям среди наших друзей, у него бывают заказы на материковой Италии и даже за границей. Этим летом во Франции он тоже сделал один большой и денежный проект. Дизайнер интерьера свободнее в этом плане. Многие предпочитают нанять известного иностранного специалиста с хорошей репутацией и примерами блестящих проектов. Но архитектора... Лично я выбрала бы местного, знакомого с особенностями почвы и климата, чем заграничного, которому придется все эти моменты изучать. Согласен. Но может... Тебе переквалифицироваться? Я думала об этом. Тем более, меня уже не так сильно привлекает работа архитектора. Видимо, перегорела. Но пока не знаю, чем могла бы еще заняться. Порой мне кажется, что я ни на что не годна, грустно пробормотала Матильда. Нельзя так говорить. Take your time. Думай, и обязательно что-то придет в голову. «Да, я не собираюсь опускать руки и скатываться к существованию средневековой женщины». «Это как?» — заулыбался Фабьен. «Ограничивать свои интересы только домом, мужем и детьми». «Я знаю таких девушек, но далеко не про всех из них можно сказать, что они примитивны и ограничены. Многие из них читают, учатся чему-то или занимаются творчеством. Просто эта деятельность не всегда приносит доход». Если у женщины есть свои финансовые гарантии, а в семье и без того хватает денег, то why not? Разумеется, если так, то почему бы нет? Я как раз имею в виду не доход, а развитие. Оно должно быть. Ты не слышал такие истории, когда после свадьбы муж говорит жене, «Отдыхай, занимайся собой, рожай мне наследников, тебе незачем работать». Та... с удовольствием приняв предложение, уходит в эту жизнь, делая ставку только на супруга, а не на себя и свое будущее. Со временем даже писаная красавица может приесться и перестать быть интересна своему мужчине. Он-то все это время продолжал развиваться, узнавать что-то новое, менять взгляды на некоторые вещи, а его жена так и осталась на том же уровне, что и годы назад. А то и вовсе ее мозги атрофировались за ненадобностью. И что происходит в таких случаях? Матильда выразительно подняла брови. Мужчина уходит к другой женщине. А если человек совестливый, и тем более, когда есть дети, то остается. Однако функцию интересного собеседника для него выполняют друзья или товарищи по увлечениям. А его теперь не юная жена начинает выносить мозги, что он вечно с друзьями, а не с ней. Это унизительно. Как по мне, каким бы замечательным ни был муж, Нельзя в нем растворяться, а вкладываться стоит прежде всего в себя. Фабьин задумался и неуверенно произнес Бывают и такие случаи. Но чаще всего, если подобная пара распадается, то не по причине неразвивавшейся интеллектуально женщины, а из-за того, что ее мужчина жаждет разнообразия или молодого тела. Всегда можно свалить на природную полигамность, улыбнулась Матильда. Конечно, и такое встречается нередко. Однако мужчины этого сорта в любом случае предпочтут молодую и глупую, умный, но поистрепавшийся. Как жестко ты выражаешься, Матильда! Смеясь, возмутился Фабиан. Правда, отвратительно. Иногда так само собой получается. Повинилась девушка. Но знаешь, если отбросить ханжество, возвращаясь к обсуждению, серьезно проговорил Фабиан. Это хоть и очень грустное, но понятное человеческое желание. Если двух супругов ничего кроме обязательств не связывает, то рано или поздно возникает желание сменить партнера, дабы получить более возвышенные мотивации. В таком случае мужчина чаще всего ищет не сварливую тетку, какая у него уже была, а молодую, свежую и беззаботную. Потому что Young Girlfriend подарит ему весеннее настроение и иллюзию второй юности. Но ведь это правило работает в обе стороны. Представим зрелую и привлекательную состоятельную женщину, которая после 30 лет брака развелась с мужем. И вот эта дама осознает, что со своими данными все еще вызывает интерес у молодых парней. Неужели она станет их игнорировать и упорно искать такого же, как бывший старого пердуна? Скорее всего, тоже захочет вспомнить свои лучшие годы и поразвлечься. А если бы вместо карьеры эта дама посвятила всю себя исключительно мужу, то в случае развода думала бы не о прелестях свободной жизни, а о том, какой ее муж урод и что он забрал ее лучшие годы. Поэтому в любом случае, если женщина и должна развиваться, то не для того, чтобы угодить своему партнеру, а для самой себя. Полностью согласна. Вообще, я считаю, что большинство женщин разумнее и мудрее мужчин. И потому, делая свой выбор, трезвее могут оценить его наиболее вероятные последствия, риски и уметь себя обезопасить. Я уверен, это как раз твой случай. Знаешь, если бы ты не добился таких успехов в программировании и разработке мобильных приложений, то мы могли бы открыть с тобой агентство семейных консультаций, шутя прощебетала Матильда, а про себя же подумала над последними словами Фабьена «Точно ли это мой случай?». С того момента, как Матильда и Винсан поженились, прошло не так много времени. Девушка была занята изучением языков, да и для признаков угасания интереса со стороны мужа пока было рано. Но с каждым днем в ней все больше нарастала лень и страх браться за что-то новое. Винсан не был миллионером, но и нужды устроиться лишь бы на какую-то работу не было. На жизнь им с лихвой хватало, а мотивации освоить новую профессию — От этого не прибавлялось. Фабиан заметил, что Матильда выглядит грустной. Подумав, что, возможно, это связано с его рассуждениями, попытался исправить ситуацию и игривым тоном произнес: «Помню, ты говорила, что хочешь организовывать туры по Сицилии. Так вот, чем бы ты в итоге ни занялась, обещай, что наймешь меня делать интернет-сайт. В общем-то, я вел к этому, просто зашел издалека». Матильда рассмеялась. «Боюсь, мне придется продать почку, чтобы позволить себе твои услуги». «Не беспокойся об этом», — подмигнул Фабиан. «Не о почке, а о сайте», — уточнил он. «Кстати, как тебе Сицилия? Нравится здесь жить?» «Да, очень», — искренне выпалила Матильда. «Тем более, это родина предков Винсана». «Кстати, о предках. Надо зачитать Винсану куски дневника моей прабабушки, связанные с ее братом и снохой». Это значит, про дедушку и про бабушку Винсана? Верно, там немного и про его бабушку. После гибели родителей ее воспитывали дядя и тетя, мои про бабушку и про дедушку. Матильда запуталась в родственных связях мужа, но их судьба ее заинтересовала. Про бабушку Элену Винсан мне рассказывал. В 30-х годах они с мужем переехали во Францию. А про ее родителей я ничего не слышала. Но мне тоже было бы интересно узнать их историю. Хоть у меня немного голова пошла кругом, кто кому каким родственником приходился. «Понимаю», — Фабьен улыбнулся, — «но не забегай вперед. Сейчас досмотрим островок и пойдем к нам, а там я почитаю вам дневник, и у тебя все встанет на места». «Предупреждаю, история хоть и трагичная, однако интересная. Я бы сказал, с загадкой». «Ты меня заинтриговал», — с озорством протянула Матильда, но тут же сникла. «Полагаю, дневник написан по-итальянски. Я пока не очень хорошо его знаю и вряд ли смогу все понять. Если бы...» Фабьен изобразил жест, будто вытирается албопот. «Не по-итальянски. Хуже. По-сицилийски. Я и сам его читал с трудом, порой не понимая, что значит то или иное слово. Но потом разобрался. Сегодня постараюсь читать и одновременно переводить вслух на французский». Казалось, после прогулки по прелестному городу с крошечными, будто нарисованными площадями, картинными улочками, великолепными пейзажами, открывавшимися со смотровых террас, в этот день уже ничего не сможет впечатлить Читу Однако, оказавшись в саду Фабиена и Лоренцо, супруги не переставали восторгаться не только изысканным вкусом, но и рассудительностью его создателей. Своей пышностью и прекрасным цветением Растения демонстрировали признательность за заботливый уход и правильный выбор места их посадки. Плодовые деревья, дивные цветы и замысловато выстриженные кустарники, прекрасно дополняя друг друга, создавали иллюзию нахождения в сказочном, волшебном мире. «Ваш сад просто изумителен», — восхитилась Матильда. «Вы сами все это продумали или нанимали ландшафтного дизайнера?» «У нас был проект». который разработал дизайнер, но мы в нем многое поменяли и все растения покупали сами, объяснил Лоренца. Фабиан подхватил: там были некоторые элементы. Он сдавил смешок. Немного перебор. Ага, клумба с цветами, высаженными радужным флагом и куст, выстриженный в форме мужского пениса. Лоренца закатил глаза. Да, пожалуй, это перебор, захихикала Матильда. хотя клумба в цветах радужного флага смотрелась бы симпатично. Довольно ухмыляясь, Винсан сострел. «Был бы не просто красивый сад, а настоящий гомосексуальный Эдем». Молодые люди смущенно улыбнулись, и Фабьен предложил. «Давайте посмотрим дом и будем читать дневник». «Я бы уже съел что-нибудь», — похлопал себя по прессу Лоренцо. «Завтра на диету. Надо оторваться напоследок». «Я тоже успел проголодаться», — вторил его парень. «Но дома ничего нет. Может, смотаемся за пиццей? А еще очень хочется оранчини». Винсан вызвался. «Давайте я съезжу и куплю все. Молодые люди заспорили, кто поедет за ужином, и решили отправить с Винсаном Лоренцо, чтобы тот показал ему, где продается пицца, приготовленная в дровяной печи, и самые сочные оранчини. Фабьен и Матильда подготовили стол к трапезе и, потягивая вино в удобных креслах под увитым жасмином навесом, стали дожидаться своих возлюбленных. «У вас есть постоянный садовник? Или вы просили кого-то из соседей поливать растения во время вашего отсутствия?» полюбопытствовала Матильда, глядя на неправдоподобно зеленую после жаркого лета траву. «Есть человек. Он сам высадил и сам ухаживает». Иначе мы бы и, находясь здесь, забывали все поливать. Без него у нас давно бы засохли все растения», — с иронией проговорил Фабьен. «Хорошо, когда можно так уехать на несколько месяцев и не беспокоиться о своем саде». «Да, если не возникает никаких непредвиденных обстоятельств, как в этот раз. Через несколько дней после того, как мы уехали во Францию...» Фабьен замолчал, будто вспоминая что-то. «Это, кстати...» Было как раз после вашей вечеринки в Марселе. Лоренцо пришлось ненадолго вернуться. Это как-то связано с тем вечером? тревожно спросила Матильда, боясь, что они с мужем, ничего не подозревая, явились причиной неприятностей для ребят. Фабиан понял, что сказанное им прозвучало неоднозначно, и поторопился объяснить, почему выразился именно так. Нет, нет. Просто я запомнил этот момент, потому что на следующий день Мы как раз собирались ехать на остров Ре, но в итоге я отправился туда один, а Лоренса вернулся на Сицилию, улаживать свои проблемы и присоединился ко мне только через несколько дней. «Я надеюсь, все решилось благополучно?» «Да», — махнул Фабьен рукой. «Просто небольшие бюрократические проволочки, связанные с его работой. Здесь же можно собрать полный пакет документов, а в администрации...» «На одной из бумаг прольют кофе и потом скажут, что это ты ее не донес. как «Как-то так?» «Так везде, не только в Сицилии», — вздохнула Матильда. «Поверь мне, здесь особенно. Если во Франции, запрашивая какое-либо разрешение, можно ждать долго и есть вероятность, что они тоже потеряют некоторые документы, то в Сицилии это невероятность, очтимая традиция», — изобразив поклон, поведал Фабьен. Люди в большинстве своем здесь безгранично приветливые и веселые, Но некоторые из них настолько же безалаберные и ленивые. А уж чиновники? Их будто заставляют проходить тест IQ. Вот только результаты рассматривают на свой лад. Если кандидат набрал больше 80 баллов, то его на работу не берут.